к океанийской группе. Ахилл тут нашел столько структурального и лексического сходства в языках индейцев северо-запада и полинезийцев, что говорил о цепи свидетельств общего происхождения, начисто исключающих случайность. Индейцы северо-западного побережья жили на покрытых могучими лесами островах, разделенных проливами и отгороженных от внутренних областей американского континента обрывами и дикими горами. Как указывал Годдард, северо-западное побережье Америки крайне благоприятствует развитию культуры, почти всецело зависящей от лодок для транспорта и передвижения, и от моря как поставщика пищи. Народ, который в далеком неолитическом периоде вышел из Азии и заселил эти берега, был облагодетельствован мягким климатом, обусловленным постоянно омывающим здешние острова теплым течением из Филиппинского моря, так что можно было круглый год ходить босиком и в глубинных одеждах. Культура местных индейцев ко времени прихода европейцев во всем отвечала неолитической культуре рыбаков Полинезии, их непосредственных соседей в море на юго-западе. Второе место по значению после общего для обеих областей специфического топора с коленчатой рукояткой занимает морское каное. Оно особенно важно для изучения полинезийских миграций в восточной части Тихого океана. Долго соприкасавшийся в прошлом веке с обитателями Северо-Запада Америки Ниблок красочно писал «Каноэ для северо-западного побережья – то же самое, что верблюд для пустыни». Для местного индейца оно значит столько же, сколько конь для араба. Оно зенится его око, предмет постоянного внимания и заботы. Оно достигло своего наивысшего развития у индейцев Хайда на островах королевы Шарлотт. В самом деле, некоторые здешние морские суда достигают 20 метров в длину, 2 метров в ширину, полутора метров в глубину и вмещают до 100 человек. На таких больших каноэ Хайда, Квакиутли И индейцы долины Белла-Кула смело выходили в чрезвычайно бурное море между Ванкувером и островами королевы Шарлотты. Уже в наши времена капитан Фосс прошел на каноэ северо-западного побережья от острова Ванкувер до Тангаревы в центральной Полинезии. Мы уже видели, что ни про, ни характерная для малайского архипелага лодка с двойным аутригером не дошли до восточных островов Тихого океана. Полинезийцы пребывали на свои острова на больших симметричных каноэ, одинарных или двойных, соединенных поперечными жердями, что обеспечивает очень устойчивую и надежную конструкцию. Мы видели также, что неизвестный Маури и Мариори Аутригер был со временем освоен полинезийцами через соседей на Фильджи. За пределами Полинезии обычай выходить в открытый океан на двух соединенных вместе одинаковых лодках отмечен только у индейцев северо-западного побережья, а они, согласно Олсену, могли перенять этот прием у пользовавшихся менее совершенными лодками юкагиров и коряков Северо-Восточной Азии. Среди народов, плававших в Тихом океане на Каное, самым удобным путем в Полинезию располагали моряки Северо-Запада – Браун говорит об их лодках. Из всех примитивных судов они лучше всего приспособлены для трудностей океанского плавания и очень похожи на военные каноэ Маори. Сходство северо-западных каноэ с большими лодками Маори распространялось на размеры, принцип конструкции и орнаментации. Проявлялось оно и в отсутствии киля, руля, банок, уключин, шипов для соединения досок, В обеих областях наращивали нос, корму и, при надобности борта, сшиванием, вырезали и раскрашивали сложные носовые украшения, применяли также для украшения раковины морское ухо. Совпадение усиливается общим для названных областей обычаем для дальних плаваний связывать две лодки борт к борту и накрывать одной дощатой палубой. На лодках Маури и северо-западного побережья не было постоянной мачты, только при попутном ветре поднимали подобие плетеного паруса. На северо-западе и в Новой Зеландии был отмечен своеобразный обычай: приставать к берегу полагалось кормой, ибо только небожители могли причаливать к суше носом.